Мэри Поппин сидела прямо и смотрела вперед. Под мышкой у нее торчал зонтик с ручкой в виде головы попугая. Руки в перчатках крепко сжимали медный поручень. А перед ней на загривке лошадки... «Майкл!» — закричала Джейн, хватая его за руку. «Это же ее саквояж! Она его прятала в коляске под пледом!» Майкл вытаращил глаза. «Ты думаешь...» — прошептал он. Джейн кивнула. «Но медальон-то на ней! Цепочка не порвалась! Я хорошо видел!» Сзади послышались всхлипывания близнецов, но Джейн с Майклом не обращали на них внимания, с волнением смотрели они на бегущих лошадок. Скоро карусель завертелась полным ходом, и лошадок уже нельзя было отличить одну от другой. Лишь изредка появлялась и тут же пропадала Темная прямая фигура, сидевшая на одной из них. Музыка загремела еще громче, еще стремительнее понеслась крусель. На мгновение темная фигура на серой в яблоках лошадке снова возникла перед детьми, и тут что-то блестящее сорвалось у нее с шеи и упало к их ногам. Джейн нагнулась и подняла. Это был медальон на разорванной золотой цепочке. «Значит, это правда!» — заплакал Майкл. «Открой его, Джейн!» С дрожью в руках Джейн нажала на кнопку, и медальон открылся. Мерцающие огни карусели заиграли на стекле. Джейн с Майклом увидели себя и близнецов, прильнувших к знакомой фигуре. Прямые черные волосы, Пронзительные синие глаза, румяные щеки, вздернутый нос, совсем как у голландской куклы. Джейн, Майкл, Джон, Барбара и Аннабелла Бэнкс и Мэри Поппинс прочла Джейн надпись под портретом. «Так вот, что там было!» — всхлипнул Майкл. Джейн закрыла медальон и положила его в карман. Теперь никакой надежды не оставалось. Они повернулись к ослепительно сверкающей карусели. Кони летели с невероятной скоростью, Музыка оглушительно гремела. И тут произошло нечто странное. Музыка взорвалась громом, И карусель оторвалась от земли. Она поднималась все выше и выше, А разноцветные лошадки безудержно неслись по кругу. Карусель взмыла над деревьями, и осветила их листья золотистым светом. — Она улетает, — проговорил Майкл. — Мэри Поппинс! Мэри Поппинс! Вернитесь! — закричали они, протягивая к ней руки. Но Мэри Поппинс смотрела вперед и, казалось, ничего не слышала. — Мэри Поппинс! — последний раз в отчаянии крикнули ребята. — Никакого ответа. Карусель взмыла над вершинами деревьев и устремилась к звездам. Постепенно фигура Мэри Поппинс превратилась в маленькую темную точку в круге яркого света. Вскоре карусель уменьшилась до размеров сверкающего пятнышка, похожего на обычную звезду, только чуть крупнее. Майкл шмыгнул носом и полез в карман за платком. «Что-то шея заболела», — сказал он, оправдываясь. А когда Джейн отвернулась, он украдкой вытер глаза. Джейн в последний раз посмотрела на маленькую мерцающую звездочку и вздохнула. Потом отвернулась. «Пора домой», — строго сказала она, вспомнив, что Мэри Поппинс поручила ей присматривать за Майклом и близнецами. «Проходите, проходите, три пенса за билет». Смотритель парка, который все это время собирал мусор в урны, наконец вернулся. Он взглянул на то место, где была карусель, и вытаращил глаза, потом осмотрелся по сторонам и разинул рот. «Эй — Эй! — закричал он. — Так нельзя. Только что были здесь, а через минуту и след простыл. Я буду жаловаться. Он погрозил кулаком звездному небу. Никогда не видел ничего подобного, даже когда был маленьким мальчиком. «Я обязан подать рапорт. доложить лорд-мэру!» Ребята медленно пошли к выходу. От карусели не осталось и следа. На опустевшей лужайке стоял лишь растерянный смотритель парка. «Она взяла билет туда и обратно», — тихо сказал Майкл. «Как думаешь, она вернется?» Джейн покачала головой. «Может быть, если мы этого очень сильно захотим», — проговорила она. «Да, может быть», — повторила она со вздохом и не сказала больше ни слова, пока они не вошли в детскую.